история волшебника зога все это началось в незапамятные времена много веков назад я разыскал вахтенный журнал но все записи в нем очень давние а календаря здесь не существует и времен года в сущности тоже так что следить за ходом времени очень трудно но из того что рассказывал мне отец и что я прочел В вахтенном журнале «Космолета» мне удалось по частям восстановить всю историю. «Зог» — так и назывался корабль с мигрантами. Он вез поселенцев на какую-то далекую планету. На борту что-то произошло, что именно неясно, какая-то трагедия. Может быть, случился мятеж, или пиво кончилось, или туалеты взорвались, а может быть, и все сразу. Там есть только какие-то туманные намеки на что-то странное. Во всяком случае, Зог изменил курс и приземлился на этой планете. Покинуть ее было ему не суждено. И, как вы можете видеть, поселенцы живут здесь по сей день. С самого начала все шло наперекосяк. Фамилия капитана была Гибоне, а я его потомок. потому что моя фамилия тоже Гиббоне. Капитан хотел устроить жизнь поселенцев так, как считал нужным. Но старший помощник, дурной человек по фамилии Меллори, с этим не согласился. У него были собственные представления о том, как должно быть устроено цивилизованное общество. Он и его последователи покинули лагерь. перешли на дальний конец плато, и там основали Авалон. Мой дед был рад, что они ушли, это записано в актерном журнале. Средневековый бред, так он называл их культуру, считая, что она далеко уступает величественной римской цивилизации. Те, кто остался с ним, обосновались на этом краю плато и долгое время процветали в здешнем благодатном климате. В ахтяном журнале есть еще одна неразборчивая запись, где говорится о третьей группе, о тех, кто ехал палубными пассажирами. Они не захотели иметь дело ни с теми, ни с другими, отправились на Бартрумянское плато, и с тех пор никто никогда о них и не слыхал. Вот так и шло дело на протяжении веков. Капитан Гиббена знал, что простому аграрному обществу ни к чему всякие научно-технические хитрости, поэтому он удалился сюда, чтобы присматривать за своими подопечными. Был построен храм Марса. В тайне установлено оборудование, и с тех давних пор ничего не менялось. Римские легионы делают свое дело. Артур и его авалонцы и свое, а Марс бдительно следит за всеми и поддерживает порядок. Зог Гиббоне закончил свою историю, и наступило молчание. Все переваривали его рассказ, а заодно и Бренди. Первым заговорил Мерлин. Спасибо за урок истории. Но ты отнюдь не заслужил благодарности за то, что поддерживал войну. «Зачем?» «Зачем? Вы спрашиваете, зачем?» «Да», — хором ответили все. Зок попытался встать со стула, но ему не дали. Выхода не было. Он тяжело вздохнул и заговорил. «Ради того, чтобы выжить, наверное, и ради легкой жизни, и еще ради того, чтобы поиграть в Бога. Это захватывающая игра». швыряться молниями и раздавать налево и направо приказы. Куда лучше, чем работать ради собственного пропитания. Мне подносят самое лучшее вино, жареные бараньи ребрышки, мышей, замаринованных в меду, и еще много чего. Мне это нравится, и поддерживать войну мне тоже нравится. Если бы не это, какой-нибудь умник мог бы догадаться, что происходит. Тогда наступил бы мир и всеобщее процветание и прогресс. О, как я ненавижу это слово! Во всех бедах человечества виноват прогресс. Мой предок, капитан Гиббоне, твердо на этом стоял. Я читал его записи и согласен с каждым словом. Прогресс — это политиканы. Это прогрессивный подоходный налог, рекламные агентства, феминистки, загрязнение среды и все остальное, что делает современную жизнь столь невыносимой. Золотой век Рима куда лучше, только величие и никакого падения. — Я начинаю думать, что он свихнулся, — сказал Практис. — Не скажите. По-моему, отличная афера. — заметил Ки. Указав на толстый кабель, шедший вдоль стены, он спросил старика. — А это твое электропитание? Зок кивнул. — Самое драгоценное, что у меня есть. Хотя напряжение понемногу падает и падает. После того, как я метнул эти две молнии, придется заряжать аккумуляторы не меньше месяца. А все вы виноваты. — Нечего было совать нос не в свое дело. — Пока мы еще не совсем размякали, — проворчал Мерлин, — давайте-ка не будем забывать, кто тут больше всего совал нос не в свое дело. — А мне больше интересует другое, — сказал Билл. — Откуда берется электричество и куда идет этот кабель? Вот — Вот-вот, я тоже хотел спросить. Поддержал его Ки. Зок с трудом поднялся на ноги. «Следуйте за мной», — сказал он. «И вы все узнаете». Он двинулся к выходу из храма. Практи сволоча ноги двинулся за ним, на всякий случай придерживая того за шиворот, чтобы он ненароком не уволок ноги подальше. Кабель поднимался по стене массивным изолятором, вбитым в скалу. Потом он тянулся к выходу из храма и уходил куда-то вверх по ущелью. Они шли вдоль него, пока ущелье не закончилось обрывом. Кабель был перекинут через край обрыва и терялся из виду. Все осторожно подошли и заглянули через край. Здесь плато кончалось, каменная стена внизу упиралась в песок, в бескрайнее бездорожье пустыни. Но здесь оно было нарушено. Рядом с тем местом, где они стояли, в скале была вырублена лестница, которая вела вниз, а от ее подножья по бездорожью в пустыне шла тропинка. Она упиралась в открытый шлюз космолета. — зок Он еще здесь! — ахнул Бил. Ну, конечно, здесь, — буркнул Практис. — А где ему еще быть, по-вашему? Первый, кто двинется с места, получит между глаз, — раздался сзади голос. — Бросьте мечи и повернитесь, только медленно.